Глава 58. Нулевая библиотека. Часть четвёртая. Спустя ровно тридцать часов и 12 минут, Теодор пришёл в себя. Как только он опомнился, то почувствовал странную несовместимость со своим телом. Оно было одновременно и тяжелее, и легче. Но так или иначе, пока он не мог понять, действительно ли его вес изменился, все пять чувств Теодора также казались острее и намного чувствительнее. Мягкий звук защекотал его барабанные перепонки. Его глаза, которые все еще не открывались, дернулись в ответ на этот легкий шум. «Это что? Шелест подола мантии?» Звук исходил от чего-то, находившегося рядом с ним. Когда сознание Тео постепенно прояснилось, его плотно сжатые веки раскрылись, обнажив сине зеленые глаза. Так же, как и его слух, зрение Тео тоже улучшилось — поскольку пятна на потолке стали более чёткими. И это было весьма странно, поскольку зрение Теодора после всех прочитанных в библиотеке книг только ухудшалось. Тео быстро понял, что он лежит на кровати Винса, и медленно приподнялся. Его руки и ноги затекли из-за того, что он не двигался в течение 30 часов. И когда кровь начала циркулировать в привычном режиме, из его уст, естественно, вырвался стон. Эх, Ах. О, ты проснулся? Ну и как ты себя чувствуешь? Тут же подскочил Винс, как только услышал его голос. Ты его совершенно внезапно потерял сознание, а потому Винс подготовил несколько эксельных зелий на случай, если возникнут какие-то проблемы. К счастью, казалось, никаких внешних признаков побочных эффектов не было. Винс сел обратно в кресло и произнес. Прошло около 30 часов с тех пор, как ты проглотил песнь боя, — Не знаю, что случилось, но для начала тебе стоит взглянуть на себя в зеркало. — Зеркало? О чем вы говорите? С недоумением произнес Тео, присев на кровати. Затем у него попросту не осталось иного выбора, кроме как осмотреть себя. А связано это было с тем, что одежда, которую он носил, практически превратилась в тряпки. Если рукава его рубашки еще были более-менее в порядке, то в районе груди она треснула. А там, где были бёдра, его все появились сплошные дыры, словно он влез не в свой размер. Тео решил больше не медлить и последовал совету Винса. Подойдя к полноразмерному зеркалу, Тео попросту лишился дара речи. «А?» По правде говоря, тело Теодора Миллера было в плохой форме. Он несколько месяцев тренировался, но его тело всё ещё был слишком тощим. Без использования магии он ни за что бы не смог одолеть ученика-рыцаря, Даже обладая реальным боевым опытом, использование рукопашного боя при таких физических данных было сродни ношению свиньей, жемчужного ожерелья. Однако, что же случилось с его отражением в зеркале? «Это какой-то абсурд!» — бессознательно промотал Тео, увидев свое тело. То, что он видел, было более чем странным. Плечи и грудь, которые всего несколько дней назад обнажали выпирающие ключицы, теперь были покрыты весьма толстыми мышцами, наполнявшими ранее мешковатую одежду. Если раньше его ноги были столь же тонкими, как ветви, то теперь они стали такими же сильными, как у воина. Если бы у него был меч, свисающий с пояса и доспехи, то он вполне бы мог сойти за молодого мечника. «Дело не только в этом. Кажется, моя сила...» Выносливость и чувства тоже улучшились. Тео осторожно сжал кулак. Движение задействовало целую группу мышц, и его приплечье резко вздулось. Мощные мускулы были похожи на скрученные веревки. Он чувствовал огромную силу, собравшуюся в его ладони. Если бы он держал яблоко, то прямо сейчас из него бы потек сок. Несмотря на то, что Тео получил лишь некоторые способности Ли Юнсуна, теперь он был на уровне приличного рыцаря, А это, в свою очередь, означало, что Ли Юн Сун был настоящим монстром. Несмотря на отсутствие ауры, этот человек явно всю свою жизнь посвятил тренировкам. Его настойчивость была равна той, которая была у Тео, не сдававшегося даже несмотря на свою низкую чувствительность. «Твоя мечта!» «Я понял ее!» Торжественно поклонился Тео, вспомнив одинокую спину Ли Юн Суна. Он покинул мастера так и не получив возможности выразить ему свою благодарность. Завершенная песнь боя — магия, которая была создана для того, чтобы доказать ценность жизни Ли Цуна, Она была оставлена Теодору. Мысленно выразив свое уважение этому человеку, Теодор повернулся к Винцу. «Учитель, я хотел бы кое о чем у вас спросить». «Хм, можешь спрашивать меня о чем угодно». Однако, прежде чем Тео задал вопрос, он вновь посмотрел на себя — Результат третьей синхронизации был более чем наглядным. Он просто хотел получить хоть какой-то шанс на выживание в ближнем бою. Но сила, полученная от Ли Цуна, полностью преодолела его слабость как мага. Укрепленное предплечье Тео теперь могло выдержать отдачу от мощной магической ракеты. И даже сам ближний бой теперь стал вполне реален, если бы он воспользовался песнью боя и вторичными заклинаниями. Третья освобожденная функция Глатани была поистине ужасающей. «Мастер Красной Башни! Вероника! Как я могу связаться с ней?» Теперь у Теодора остался всего один вызов. Завершить неустойчивый. Пятый круг. У каждой башни магии Королевства Мелтер была своя роль. Учитывая высокую универсальность, Синяя Башня использовала свою магию для установки прачечных и гигиенических объектов по всему Королевству — Большинство магов Желтой башни были алхимиками, а потому они вносили свой вклад в королевство в таких областях, как строительство и металлургия. А вот члены Белой башни были источником информации. Если так, то чем же занималась Красная башня, которая славилась своими боевыми магами? Естественно, их роль заключалась в сражениях. Госпожа Мастер башни, во владениях Виконта Бермута появилась пара троллей, Из поместья были отправлены личные силы Виконта, но монстр продолжает наносить ущерб, а потому есть срочный запрос на боевых магов. Доложил мужчина, зайдя в кабинет на верхушке красной башни. Он хорошо знал личность хозяйки этого кабинета, а потому понимал, что подобное донесение ей совершенно не по душе. Вероника ответила на доклад мужчины, лишь после того, как закончил читать один из своих документов. Пошлите старшего мага Дэвида. Кроме того, попросите в качестве эскорта представить к нему двух рыцарей. С такой группой проблем не будет. Будет сделано! Как только мужчина выбежал, в кабинет зашел другой человек. И тоже быстро зачитал свой доклад. Госпожа мастер башни, вблизи владения Маркиза Ортона обнаружена большая группа разбойников. Маркиз Орден направил запрос о помощи. Каковы наши дальнейшие действия? Ортон? Ах, этот усач... «Почему тот, у кого целая дивизия рыцарей, просит нас о помощи?» «Передайте ему, чтобы сам совсем разобрался!» «Согласен, госпожа мастер!» Заслушивая два запроса на выделение помощи, Вероника тем временем подписывала еще и более десяти документов. Причем подписывала она их вовсе не после бегового ознакомления. Каждый из них был внимательно прочитан. Она могла запомнить все до мелочей. Не пропуская ни малейшей описки или ошибки, Несмотря на её зачастую кровожадное и жестокое поведение, Вероника была чрезвычайно компетентным магом восьмого круга. Проблема заключалась в том, что степень её способностей зависела от её терпения. «Ах, чёрт! Почему в последнее время меня то и дело заваливают одними бумажками? Почему они постоянно дёргают башни магии, когда у самих на содержании целые гарнизоны, а? Мы не собаки, которых нужно каждый раз бросать в погоню за зайцами!» В конце концов, терпение Вероники достигло своего предела, и она просто разорвала бумаги. Все восемь кругов тут же отреагировали на ее гнев и сожгли разорванные документы, не оставив от них и следа. Стряхнув пепел, Вероника положила ноги на стол. И вот, разместившись поудобнее, мастеру Красной Башни в голову пришла одна мысль. «Этот парень и вправду интересный». «Независимо от того, насколько я расслабленно себя вела, десять дней — это слишком много. Может, после того, как я сопровождал его в нулевую библиотеку, он подумал, что больше не сможет выдерживать мое присутствие?» М «Да уж. Наличие крови красного дракона означало, что для Вероники самым главным было то, заинтересована она в чем-то или нет. Она не хотела видеть перед собой людей или вещи, которые ей не были интересны». Природа Вероники означала, что она не могла игнорировать свои обязанности, но в то же время она всегда могла избавиться от каких-то назойливых процессов. И именно в этот момент... «Госпожа Мастер Башня!» В ее кабинет снова кто-то вошел. «Ну, и что на этот раз?» От столь темпераментной реакции Вероники человек побледнел и приготовился быстро зачитать донесение, которое держал в руке, В конце концов, он не мог просто извиниться и покинуть кабинет, не озвучив то, что должен был. «Есть запрос на встречу с вами!» «Встречу? От кого?» «Новый маг, который только недавно поступил в Красную Башню! Маг среднего ранга по имени Теодор Миллер!» Услышав это имя, Вероника тут же вскочила со своего места. «Пришли его! Прямо сейчас!» «А? Да?» «Нет, не делай этого! Будет быстрее, если я пойду лично!» Так, иди и позови старейшину, чтобы посидел здесь. У меня есть новая задача, а потому все остальное я оставлю на него. А? Все, я пошла. Проигнорировав ошеломленное выражение лица мужчины, Вероника бросилась вниз по ступенькам. Не имело значения, что происходило, если это давало ей возможность избавиться от этих проклятых документов. Кроме того, она и сама была не прочь повидаться с этим интересным ребенком. «Ты выбрал прекрасное время, малыш!» Благодаря своим исключительным физическим способностям, приобретённым вместе с кровью дракона, Вероника быстро прибыла в приёмную Красной Башни. Как только она пришла и открыла дверь, то увидела удивлённое лицо Тео. Одновременно с этим шаги Вероники замедлились. «А?» Что-то изменилось. Она ощутила некое чувство дискомфорта, и вместо того, чтобы, как обычно, «Что-то поспешно сделать?» Медленно и внимательно смотрела Теодора. Ее посредственное впечатление о нем полностью исчезло. Поза Тео, в которой он стоял, была такой же. Однако центр его тяжести сместился, словно он обучился какому-то боевому искусству. «Разве может человек так преобразоваться? Всего за 10 дней?» Тео первым поприветствовала на Веронику. Спасибо, что нашли время, мастер башня. Да? А, ну я же сама говорила, что еще обязательно поговорим с тобой. Разве не так? Да, все верно. Явление, связанное с его кругом, было проблемой, которую невозможно было понять с помощью одних только книг. Кроме того, Вероника утверждала, что со временем эта проблема тоже сама по себе не решится. Потому Тео и пришел, чтобы просить Веронику о помощи. В конце концов, для решения чего-то подобного не было лучшего наставника, чем Вероника, мастер Красной башни. Рада тебя видеть в любое время. Но. М -м -м. Оглядывая Тео, ее золотистые глаза сияли странноватым светом. Невозможно было скрыть навыки перед Вероникой, который с одного взгляда видел его насквозь. К счастью, она просто удивлялась изменениям Тео, не чувствуя никакого подвоха. «Что ж, это не имеет большого значения, поскольку так мне нравится даже больше. Но не стоит вдохновляться кем-то отвратительным, вроде Бланделла. Это совершенно необоснованно». «Я понимаю». «Хорошо, тогда пойдем», — сказала Вероника и пришла в движение. Телл последовал за ней, совершенно не зная об их конечном пункте назначения. Вероника, словно прочитав его мысли, оглянулась и добавила. «Думаю...» Я уже знаком с этим местом.